Нынче 13 мая. Ясная поляна. Здоровье нехорошо, печень. Но силы не слабеют. После кончил кончил и послал. Здесь Таня с мужем и Страхов со своим ужасным делом. Комментарий десятый. Комментарий десятый. Петербургская духовная консистория признала незаконным брак Страхова. Конец комментария. Кажется, 17 мая. Ясная поляна. Все не здоровится желудком. Нынче ночью увидал в глазах искру яркого света и почему-то вслед за этим не то, что понял, а почувствовал всем существом призрачность, иллюзорность, всего того, что дает чувство и что мы считаем реальным миром. Поправлял Хаджи Мурата, дошел до Николая Павловича и как будто уясняется. Записать одно. Первое. Доказательство того, что воспоминание – есть сознание, и наоборот есть то, что чем дольше живешь, тем более слабеет воспоминание и усиливается сознание. Комментарий 11, 15 глава повести, в которой содержится резкая характеристика Николая Первого. Конец комментария. 26 мая. Ясная поляна. Здоровье недурно. Записал кое-что в книжечке. Здесь запишу следующее. Первое. Здешняя жизнь не иллюзия, не вся жизнь, а одно из проявлений, вечных проявлений вечной жизни. 27 мая. Ясная поляна. Нынче еду в Пирогово. Все вожусь с Николаем Павловичем. Все нехорошо. Вчера зато много обдумал об определении жизни. Кажется, хорошо. Страница 156-я. 29 мая. Ясная поляна. Вчера был в Пирогове. Благополучно съездил и благополучно нашел. НН очень неприятен мне. Борюсь с переменным успехом. Нынче записал маленькую прибавку к послесловию и послал. Нынче же, гуляя, думал очень важное, что и запишу. Саша уехала. Приехала Леночка. Вечером ходил и восторгался красотой природы. 3 июня. Ясная поляна. «Все желудок не ладен, все борюсь. Вчера хорошо писала Николае. Нынче писал письма и записал следующее. Первое. Всякая власть чует, что она существует только благодаря невежеству народа, и потому инстинктивно и верно боится просвещения и ненавидит его. Есть, однако, условия, при которых власть волей-неволей должна делать уступки просвещению. Тогда она делает вид, что покровительствует ему, берет его в свои руки и извращает». Но есть и такие условия, так велика сила власти, при которых этого не нужно. В таких условиях был Николай, и понял это, и так и действовал. Второе. Николай считал всех людей такими же, как те, которые окружали его. А те, которые окружали его, были подлецы, и потому он всех людей считал подлецами. Сегодня 4 июня, ясная поляна, мало спал». Все живот болит. Вчера дал Мише переписать мои дневники для Поши. Там много мне интересного. Нынче сел за работу, хотел продолжать воспоминания, но не мог, не берет. Вчера читал Николая Первого. Комментарий двенадцатый. Очень много интересного. Надо прежде чем продолжать прочесть. Комментарий двенадцатый. Смотри Н. К. Шилдер. Император Николай I. Его жизни царствования. Санкт-Петербург, 1903 год. Конец комментария. 9 июня 1903 года. Ясная поляна. Здоровье лучше. Немного подвигаюсь у Николай Павлович. Задумал три новые вещи. Умирать пора, а я задумываю. Первое. Рассказ о Бали и сквозь строй. Второе. Крик беса при приближении Христа. И третье. Кто я такой? Описать себя сейчас со всеми слабостями и хорошим. 18 июня. Ясная поляна. Здоровье хорошо. Была дурная погода три дня, и я чувствовал себя очень слабым. Много езжу верхом. Посетили Давыдов, Абрикосовы, Маслов и Глебов. Ничего или почти ничего не работаю. Решил Николай Павловича оставить почти как есть, а если и понадобится, то писать отдельно. Задумал три новые вещи. Первое. Крик теперешних заблудших людей, материалистов, позитивистов, нет шансов, крик. Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Очень бы хорошо. Второе. В еврейский сборник. Веселый бал в Казани. Влюблен в корейшу-красавицу, дочь воинского начальника, поляка, танцую с нею. Ее красавец-старик-отец ласково берет ее и идет мазурку. Комментарий 13. И на утро после влюбленной бессонной ночи звуки барабана из сквозь струй гонит татарина, и воинский начальник велит больнее бить. «Очень бы хорошо», — комментарий четырнадцатый. И третье. «Описать себя во всей правде, какой я теперь со всеми моими слабостями, глупостями, вперемешку с тем, что важно и хорошо в моей жизни. Тоже хорошо бы», — комментарий пятнадцатый. «Все это много важнее глупого Хаджи Мурата». Комментарии. 13. -й. Литературный сборник в пользу евреев, пострадавших от Кишиневского погрома. В ответ на приглашение редактора сборника Рабиновича Шалом Алейхема Толстой согласился принять в нем участие. 14. -й. Замысел лег в основу рассказа после бала «Смотри, том 14 настоящего издания» и 15. -й. Замысел не был осуществлен. Конец комментариев. Страница 157. 19 июня. Не писал. Большая слабость, но совсем здоров. Ничего не пишу. Записать надо две. Первое. Все люди более-менее приближаются к тому или другому пределу. Один жизнь только для себя, другой жизнь только для других. Второе. Перечел Франциска Осискова. Как хорошо, что он обращается к птицам, как к братьям. А... Разговор его с Фри Леон о том, что есть радость. Комментарий шестнадцатый. Толстой читал книгу «Сабатье. Жизнь святого Франциска Осискова, Москва, 1898 год». Упоминаемый им разговор Франциска Осийского с братом Львом о радости позднее был включен Толстым в сборник «Круг чтения». Полное собрание сочинений, том 41. Конец комментария. 23 июня, ясная поляна. здоровье хорошо, ем ягоды, езжу верхом много. Вялость умственная. Записать одно. Первое. Я очень дурной по свойствам человек, очень туп к добру, и потому мне необходимы большие усилия, чтобы не быть совсем мерзавцем. Как Юрий Самарин как-то очень хорошо сказал, что он прекрасный учитель математики, потому что очень туп к математике. Я совершенно тоже в математике, но я, главное... Тоже в деле добра, очень туп, и потому не совсем дурной. Нет, смело скажу, хороший учитель. 4 июля, Ясная поляна. Выписал мысли, поправлял Хаджи Мурата. Здоровье не дурное, только слабее прежнего. Много задумываю писаний, очевидно, неисполнимых. Нынче читал, как обучались солдаты. Как бы хорошо, наивно рассказать это. Нынче, кажется, 10 июля, Ясная поляна. Все слабел и вчера совсем ослабел. Сердце болело. Приехали Маша с Колей, Андрюша, Лева. Нынче уже получше. На душе хорошо. Хорошо и ясняется вопрос о жизни. Уяснил также Николай Палча. 21 июля, Ясная Поляна. Здоровью все так же хорошо. Живу все так же растительной жизнью. Пытался написать сказку, но не пошло. Комментарии 17 -е. Второе. Думал о том, что для выражения всего моего отношения к власти недостаточно ни формы рассуждения, ни обращения, ни художественного произведения, а нужна новая форма. Может быть, я ищу ее. Третье. Не могу достаточно повторять себя и другим, что есть три двигателя жизни человеческой. А. Чувства, вытекающие из различных общений человека с другими существами. Б. Подражание, внушение, гипноз и В. Вывод разума. На миллион поступков, совершающихся вследствие первых двух двигателей, едва ли один совершается на основании выводов разума. Распределение это происходит и в каждом человеке, то есть, что человек из миллиона поступков совершает один по разуму и в различных людях. Папа, избрание и Серафим. Комментарий 18. Какая иллюстрация силы внушения? Комментарии. 17. Сказка о сирийский царь Асархадон. Смотри, том 14 настоящего издания. 18. Имеются в виду избрание нового папы Пия X и открытие мощей старца Серафима, причисленного к лику святых. Конец комментария.